Глава 3 В темноте раздался резкий свист струи, вырвавшегося из котла пара. Должно быть, это корабль. Приближается к верфи. Или... Нет. Только не корабль. Он не мог размышлять, не мог заставить себя думать. Перед глазами замелькали искры, руки опалило. Они поймали его. Теперь вот-вот появятся их лица, злобные, распалённые. «Нико», — пробормотал он, — «держись ближе ко мне». Под ним трясла земля, за первой на него накатывала другая волна этих яростных лиц. Даже сквозь облако собственного страха он чувствовал запах смолы и дёгтя, морской воды и пота. «Мафиозные крысы», — ухмыльнулся один из них. «Чёртовы лживые чесночники!» «Кто убил шефа?» подразнивал другой. «Гнусные слезняки!» Один он бы ещё мог спастись, но он обещал. Пригнувшись, прячась за корабельными клетями, он притянул к себе брата. Снова крики, снова виск где-то внизу. Всё случилось сразу, внезапно, свист возня. Схватив Нику, он вскочил. Его тело врезалось во что-то спереди, он отлетел назад и резко проснулся. Вокруг была не тьма, а сумерки, как будто время повернуло вспять, и солнце, почти утонувшее в водах залива, стало возвращаться на небосвод. Не было больше никаких мигающих фонарей. Лишь слабый золотой отсвет на ярко окрашенных деревьях да светящаяся лампочка, свисающая с потолка в паре метров от него. Он рухнул на скамью. На сей раз не корабль, а поезд. Он не пересекает океан, он пробирается через горы. Полупривстав, опираясь всем весом на одну ногу, маленький Нико приоткрыл один сонный глаз. Увидев Соло рядом, он снова закрыл глаза и опустился обратно на скамью. Нико привык к таким вспышкам. Но про остальных пассажиров такого сказать было нельзя. Все, кто был в вагоне, обернулись и смотрели на него. Из-под полей шляп, поверх чёрно-белых страниц газетных баррикад, Шуршали толстые глянцевые страницы дамского журнала, из-за которого на него испуганно взирала плотная дама в сиреневой шале. Он знал, что вызывал в них страх. Не только этим своим криком, но ещё и раньше. Самим своим видом, даже если бы он вообще ничего не говорил и не делал. Позади хлопнула открывающаяся дверь, и Сол подскочил, но это был всего лишь идущий по проходу кондуктор. «Старый форт!» «Кто сходит, приготовьтесь. Следующая чёрная гора». Он остановился, окинув Соло подозрительным взглядом. «Ваши билеты?» Кондуктор уже проверял билеты у всех пассажиров. Помедлив, сол потянулся за своими. Таким, как им сника лучше не спорить. Кондуктор внимательно изучил их и его самого. «Эй, вы! Вот этот вашенский концерт!» Мне просто приснился сон. «Да-да, но я не позволю никаких таких снов, что пугают до смерти моих пассажиров. Понял, макаронник?» «Вашинский. Ох уж эти американцы в разных частях своей огромной страны. Похоже, у них тут и языки-то разные». Развернувшись на каблуках, кондуктор направился к выходу. За ним был проход, напоминающий сложенную гармошку, тамбур между вагонами. Для большинства пассажиров он, наверное, был нужен для того, чтобы смягчать резкие повороты. Но для сола это означало, что одним местом для спасения меньше. Как всегда, Кошмар отпускал его медленно. Пульс всё ещё колотился, сам он покрылся потом, как будто они с Нико снова бежали, спасая собственные жизни. Прямо напротив, через проход, сидела эта молодая женщина, Гэри, которая усомнилась в его имени. Достаточная причина, чтобы общаться с ней как можно меньше. Там же сидел репортер. Они с Солом из осторожности не подавали виду, что знакомы. Для этого ещё будет время. Если всё пройдёт, как планировалось. Чувствуя, как грудь сжимает старая тревога, Сол посмотрел на молодую женщину Кэрри. В её лице была красота, но ещё и... Как это? Ресентименту. Отчаяние. У неё и её брата с сестрой были волосы цвета крыш в палермо, этой тёмно-рыжей черепицы, и такие же у той сидеющей женщины, которая поглядывала на них с Нико поверх своего вязания. Вьющиеся волосы выбивались из-под её чепчика, рукава блузки протёрты чуть не до дыр, из поношенных туфель выглядывали кончики пальцев, но она смотрела на них с Нико с жалостью. Ну что же, они это заслужили. «Тётя Рэма», — сказал мальчик Джарси, глядя в сторону Солла. «А что, этот дядя должно быть спятил?» Женщина прижала палец к губам. «Да все они такие», — высказался мужчина, сидевший перед ними. Громко, на весь вагон. Сдвинув котелок на затылок, он захлопнул газету. «Все газеты полны тем, как они сами себя же грабят. Да и убивают, чего уж там». «Убивают». Сотни миль от верфей Нового Орлеана, но это слово преследует их и здесь. Как будто оно написано кровью на лице Солла. Может, тот человек в котелке узнал его? Вместе с фотографией в газете того начальника полиции, которого застрелили, но он успел назвать имена своих убийц. Взглянув вперёд на другую сторону вагона, Солл теперь в сумерках смог разглядеть отражение в окнах остальных своих попутчиков. Напротив него девочка Таля теребила свою косичку, перевязанную ленточкой из мешковины. Женщина Рема обратилась к мальчику. «Тише, Джарси! Так показывать некрасиво. Я была бы признательна, когда бы ты вспомнил, что Господь наш не меньше любит и тех, кто утратил разум». Она понизила голос, хотя и не настолько, чтобы Солн не расслышал. «Просто на всякий случай...» Не подходи к бедолаге слишком близко. Мало ли, если его снова скрутит. Сол натянул козырёк кепки пониже на лицо. Такие случаи вроде этого могут дать знать тем, кто внимательно следит, не говоря уж о тех, кто за ним охотится, что они с Нико теперь тут. Они тут и оба живы. Хотя не должны быть ни в том, ни в другом состоянии. Покрепче прижав к себе братишку, Сол вдыхал горный воздух, свежие и полный незнакомых запахов. Какая разница с той жаркой душегубкой четыре года назад? Хотя тот другой мир мог вернуться и напасть на него в любую минуту. Стоит лишь одному человеку, ярость которого зрела и наливалась все четыре года, ворваться в этот вагон. «Это сволочь ушёл безнаказанным после убийства», — скажет он. «Если вообще будет разговаривать перед тем, как стрелять». Сол протянул руку к тубусу из заменителя, торчащему из его рюкзака. Расстегнув застёжку, он развернул его на коленях. Края были затёртыми. Картинку покрывала паутина складок, но всё же, спустя все годы расстояния чернильные линии рисунка были так же точны и аккуратны, какими он видел их, когда их рисовали во Флоренции, и когда он добавлял к ним свои штрихи. Проводя пальцем вдоль линий, Сол восхищался. Вздымающаяся линия крыши, изысканные детали, и тут же единственное слово, подписанное под эскизом — «Билтмар». К нему наклонилась сталь, и её мятное дыхание леденец на палочке, стиснутый в кулаке. «Очень красиво, даже когда смотришь не в первый раз». Она слегка присвистнула, но тут же остановилась. «Тётя Рема не велит мне свистеть, точно я какой-то буйный матрос». «Только она не говорит, что такое буйный». Мальчик кивнул. «Точно! Это дико красиво! Где вы это взяли, мистер?» «Это Флоренция», — сказал Сол. «Но, может, и этого было слишком много». «Это очень далеко». Девочка снова присвистнула, а мальчик уронил тихое «ах». Оба кивнули, как будто это простая, буквальная правда, каким-то образом объясняла историю про годы и океаны, про миллионера и простого крестьянина, чьи дороги никогда не должны были пересечься. Сол торопливо свернул рисунок. Джарси, привставший с места, похлопал Сола по плечу. «Вы там, похоже, и впрямь делов натворили». Сол отвернулся. «Ничего подобного». Тали отбросила через плечо свою косичку с бантиком из мешковины. «Что-то да должно быть, иначе из чего бы вам ржать, как конь, у которого зажгли овин». Она произнесла это, как зажгали. Солу потребовался какой-то момент, чтобы разобрать слова. Девочка наклонилась к мальчику. «Мы с Джарси близняшки, хотя и не похожи». Мальчик подвинулся ближе к ней. «Там, кто вяжет, это рема наша тётя. А Кэрри вы знаете. Это только кажется, что она не смотрит». Глаза Кэрри мелькнули в сторону Солу и быстро вернулись к окну. Талли наклонила голову на бок. «Вам не особо понравятся те, кто выходит подышать воздухом со своих балконов. Все повырядятся, воображало ещё те». Джарси громко и выразительно прошептал. «Богатые, как Иисус». «Как крёс», — поправила его Рема, не поднимая головы от вязания. «У Иисуса не было даже захудалого осла, что уж особенно странно, если ты бог». Джарси заговорщически спросил. «А что?» вы близко знакомы с мистером Вандербильтом? Сол, помолчав, ответил. Еще с очень давних пор. В дальнем конце вагона дверь в тамбур внезапно снова распахнулась, стукнув по стенке. Сердцем, забившимся в ребра, Сол кинул взгляд на отражение в окне. Но это вошли лишь два джентльмена в цилиндрах. Сол имел дело с такими, когда у себя в Италии таскал багаж для туристов англичан, путешествующих по путеводителю Бидеккера, и американцев, смотрящих на всё свысока. Эти двое, наверное, пришли из шикарных вагонов в дальнем конце поезда, то ли из любопытства, чтобы посмотреть, как путешествуют простые люди, у которых нет плюша, кресел в чехлах, хрустальных канделябров и сияющих зеркал. Он раньше видел такое. Богатые любят подсматривать за низшими классами, как короли за крестьянами как будто они становятся ещё богаче от зрения этой разницы. Остановившись в нескольких метрах позади, джентльмены по очереди разглядывали всех пассажиров и тот ландшафт, что ещё виднелся в сумерках за окном. Беркович заметил сол, незаметно взглянул на эту парочку и застыл. Лицо побледнело. У того, кто пониже, были густые коричневые усы, намазанные на концах бриолином. «Кухня в местном вагоне-ресторане, на удивление, неплоха, верно, Кэббет? Устрицы очень хороши». И к ним удачно подошёл Сатерн Шато-де-Кем. «Хотя я бы лично выбрал совсем другое белое». Он посмотрел вперёд. «Потрясающе!» Другой, повыше чисто выбритый, Кэббет, вытянул шею, чтобы лучше было видно, и ему на глаза упала прядь светлых волос. «Да, потрясающе красиво». Молодая женщина Кэрри смотрела на их отражение в своём окне. «Вообще-то, тот, кто пониже погладил усы, я имел в виду, как удивительно, что Вандербильд решил строить этот свой великий замок именно здесь. Тот, что повыше Кэббет, не отрывал взгляда от проносившегося за окном пейзажа. Тогда, Грант, я не понимаю, что же вы видите. Разве не очевидно?» Бревенчатые хижины, распиханные кое-как вдоль несущегося мимо потока. Горы, леса, вырубленные до пеньков. Кожа до кости на четырёх ногах. Предполагается, что это стада, вольно блуждающие по лесам. Эти люди что, никогда не слышали про изгороди? Но от вида всё равно захватывает дух. Это вас туман зачаровал, да? И вид полей, которые как будто хорошо политы дождём. «Оба», — подумал Сол, — «они оба правы». Эти горы действительно выглядели местами так, словно были погружены в скорбь, истощены, да даже просто прокляты, и тем не менее невозможно красиво. «Я бы сказал», — добавил Грант, — «что мои усилия по охране окружающей среды были бы здесь очень востребованы». Бизонов, конечно, в регионе уже совсем не осталось, но, несомненно, другие виды животных тоже подвергаются опасности. Когда они проезжали очередной поворот, впереди, справа на грязной дороге, пересекающей рельсы, показался фермер, туго натянувший поводье своей упряжки. Мулы, запряжённые в телегу, прижали уши, словно игнорируя команды фермера и продолжали тянуть повозку вперёд. Поезд снова резко засвистел. Сол задержал дыхание. Грант шагнул к ближайшему окну. «Интересно, с препятствиями какого размера придётся нам столкнуться? И чтобы не утратить наш прогресс? Уж точно не меньше быка». Сол представил себе быка, вертящегося высоко над дымовой трубой, а потом бездыханно падающего на землю. Мулы, уже находящиеся в нескольких метрах от рельсов, Испугавшись свистка поезда, рванули вперёд. Пассажиры первого вагона вцепились в сиденья. Сзади послышался невозмутимый голос Гранта. «Подозреваю, мы сейчас оставим позади себя куски животных, кучку досок и фермера». Голос Кэббета, более громкий и нервный, тут же произнёс. «Господи, Грант, для вас что, это и в самом деле лишь умозрительный вопрос?» Но Грант, наклонившись вперёд, чтобы лучше видеть, оставался таким же невозмутимым. Встав на козлах, фермер всем своим весом пытался натянуть поводье. Когда поезд грохача поравнялся с ними, мулы отпрянули назад, и фермер свалился на днище телеги. В наступившей тишине слышались лишь облегчённые вздохи пассажиров. «Может, — наконец сказал Кэббет, — нам стоит вернуться назад в Сваноноа?» Грант немного понизил голос. «А также, возможно, нам стоит говорить потише. Сейчас в стране есть такие, кто хотел бы повредить её лидерам и любая связь с Вандербильтом». Кэббет сухо ответил. «Что, за каждым деревом скрывается анархист, да?» Сол с трудом заставил себя сдержаться. «Угроза вполне реальна», — возразил Грант. «Взять ту бомбу на рынке в Чикаго — или кафе «Терминус» в Париже. Анархия. Проклятые иностранцы. Да хмурьтесь вы сколько хотите, но вандербильты, ну кроме Джорджа, конечно, перерезали больше корпоративных глоток, чем им полагалось бы. И в Билтморе соберутся очень важные и влиятельные гости. Грант повёл рукой, включая в эту группу и себя с Кэббетом. «Сукин сын ещё опасается анархистов», — подумал сол а сам не может удержаться, чтобы не быть узнанным, даже незнакомцами в вагоне третьего класса. Так он кичится со собственной важностью. Все прочие пассажиры как-то неестественно притихли. Глаза Гранта снова скользнули по Солу, потом по Берковичу. Дверь в конце вагона снова распахнулась. Сол инстинктивно пригнулся на сиденье, потянулся к Нико. Он должен защитить Нико. Над пассажирами и их газетами проплыл плоский верх фуражки кондуктора. Сол перевёл дух, но так и оставил руку на плечах братишки. «Следующая станция — Билтмор, ранее известная как...» Ухмыляясь, кондуктор глянул в окно на деревню. «Бест». В свете нескольких газовых фонарей, на столбах и висящих ламп, Сол разглядел лужи грязи, тянущиеся непрерывной коричневой чередой от станционной платформы до кучки облезлых сосен вдали. Укрытые туманом, станции и пристройки расплывались за ними и едва проглядывались намёки на очертания остального посёлка. В основном бревенчатые хижины и фермы, лишь несколько новых строений, утонувших в тумане. Талли МакГрегор наклонилась к нему через проход. «Мистер, если вам нужно в Билтмор, то вам лучше выйти здесь» сол рассеянно поблагодарил её. В оконном отражении Грант всё ещё внимательно смотрел на Соло, на Берковича, снова на Соло. Грант пригладил кончики усов, после чего снова повернулся к своему спутнику. Беркович развернулся на сиденье в сторону Соло. «Берегись!» — беззвучно выговорил он, мотнув головой в сторону двух стоящих джентльменов. «Вон того!» Соло быстро кивнул. Он полагал, что понял, кого из этих двух имел в виду Беркович, но потом он уточнит, чтоб уж знать наверняка. Но это потом, когда будет время спросить, почему. Кэрри МакГрегор, кажется, могла заметить эти их переговоры, хоть и сидела, отвернувшись лицом к окну. По крайней мере, она могла понять, что между ними что-то происходит, что они не были совсем уж незнакомы друг другу. «Возможно, Кэббот», — сказал Грант, — Мы с вами правда должны вернуться в Сванануа. Я так понимаю, что к нам вскоре должны присоединиться гости прекрасного пола, которые прибыли ранее. Кэббет, отражающийся в окне, казалось, смотрел на посёлок, а может быть, на юную Кэрри. «Полагаю, племянница Вандербильта», — сказал он безо всякого энтузиазма, — «мисс Луан». «Да, и её подруга, кажется, из Нового Орлеана, мисс Бартелеми». Бартолеми. Судорога сжала грудь Соло. Даже при том, что он знал, он не ожидал услышать в Северной Каролине это имя. Эти слова подействовали на него, как удар током. Он заметил, что Беркович что-то записывает в своём блокноте. Голова Соло гудела от скрежета тормозов и свиста поезда, разносившегося по окрестным холмам и горам. Но ещё громче — В его голове звенело это имя, которое он услышал, находясь четыре года в бегах. Четыре года он надеялся пережить всё это. Бартолеми.